Владимир Кривоногов. Санай и Сарацин. Посвящается моей дочке Даше, выдумщице и мечтательнице. Ну что же, призраку призракова, кровососу кровососова, Сарацин. Жили не жители и померли не покойники. Дядя Толя Поляков, сосед по даче. Пролог. Российская Федерация, Курганскую область, город Шадринск, территория торговой базы. Вот уже целую неделю, как на чердаке старого завода управления, поселилось привидение. Бледное и расплывчатое, оно внимательно усматривалось через пыльное стекло пожарного выхода на суетящихся внизу людишек. Привидение растяженно вздыхало. Оно делало это рефлекторно, поскольку легких у него не было, как и других жизненно важных и не очень органов. Ему было до чрезвычайности обидно, что на территории бывшего высокотехнологического предприятия дельцы решили создать обыкновенный фруктово-овощной базар. Предприимчивый народец очень быстро подлатал брошенные помещения бывшего телефонного завода. Зашевелились строительные бригады, загудела техника, матерились прорабы. Это раздражало призраками. Ведь когда-то, до начала перестойки и лихих 90-х годов, родной завод снабжал весь бывший Советский Союз своей мелкой электронной продукцией. Процветал, одним словом. И вот тебе, на тебе, наступил капитализм. Они же рынок, гады, построили, ведь это же совершенно возмутительно, да как они, сволочи, посмели. Вмешательство чужих людей чрезвычайно волновало привидение, поэтому иногда на чердаке раздалось недовольное ворчание. Ячеек памяти в газообразном теле сохранилось мало, многое забывалось. Привидение не помнило, кто оно, и почему застряло на многие годы в этих загаженных развалинах любимого предприятия. Оно было совершенно уверено лишь в том, что когда-то работало на втором этаже завода управления и было, по всей видимости, мужчиной. Имя свое привидение совсем забыло, хотя нет, одна пара букв запомнилась «Ов». Вот так просто «Ов» и все. Когда-то давным-давно, может быть, лет десять тому, или же всего лишь неделю, привидение не могло сказать точно, оно обитало в соседнем, разрушенном цехе. Бродила от стены к стене, стена латвизы сходности, просачивалась в подвалы и ржавые канализационные емкости, поднималась по вентиляционным коробам на крышу, пугала в темноте бомжей и вездесущих мальчишек, зрилась. Жизнь была серой и унылой, но все-таки спокойная. А теперь эти проклятые торгаши понаехали. Привидение съежилось под крышей, омытой дождем, и отчетливо ощутило, что сильно устало. Эта мысль ошла ошеломила его, но, конечно, оно устало и должно отдохнуть, только вот где и как. Привидение на целых четыре дня задумалось об этом, все эти тревожные дни оно даже не выглянуло из окна. Какая все-таки странная мысль, какое интересное и давно забытое понятие. В нем, в этом слове, умещался целый ряд симпатичных и радостных событий. Расписаться в ведомости, получить деньги в кассе, сбегать на третий этаж по союзной организации, выкупить путевку в санаторий. Затем уже дома начинались волнительные, но приятные хлопоты по сбору вещей и укладке их в чемодан перед отъездом в отпуск. Конечно, да, отпуск. Вот то самое слово, которое так трудно вспомнить. Все люди уходят в отпуск. Ежегодно, это совершенно точно. А что, привидения разве не люди? Допустим, бывшие. Но и они непременно хотят в отпуск и желательно на юг. Привидение задумалось об этом еще на трое суток. и состояние полного душевного оцепенения его вырвал посторонний шорох. Раздался невнятный шелест. Что-то мелькнуло. И через открытый люк на чердак Проникло нечто, такое же белесое и газообразное. «Ты меня отвлекаешь!» — недовольно скучал призрак, но нечто не обратило внимания на дерзость. Оно плавно поднялось к потолку и зависло там неуклюжим бесформенным облаком, и слегка приобретая женские очертания. «Здравствуй, здравствуй, старина Оуф!» — нараспев прошептала новое привидение. «Я летала, летала, летала и прилетела к тебе, мне одной смертельно одинокая зябка». Ты не можешь чувствовать холод, у тебя же нет тела. А ты сегодня грубиян, с обидов в голосе заявила эфемерное видение. У меня стынет не тело, а душа. Я жажду покоя. Ты его еще не заслужила. Я тоже мечтаю о покое или хотя бы об отпуске. Привидения заколебались, их очертания расплылись. Ты сказал об отпуске? Взволнованно прошептала гостья. Но ведь это же великолепно. Съезди в отпуск, отдохни, успокой нервы — Может быть, тогда ты будешь ласковее по отношению к своей Ае? Призрак сдраженно заметил. — Ты не моя, ты просто соседка. — Бывает, и соседок любят, — многозначительно ответила Ая. Привидения замолчали. Каждый подумал о чем-то своем. — Ты знаешь, я бы рад куда-нибудь съездить, но не могу. — Почему? — Я охраняю телефонный завод, а скоро зима. У нас об эту пору всегда холодно. Завод еще не готов к зиме. Вот заладил с зима к зиме. Вон те, которые бегают внизу, позаботятся о твоем заводе лучше тебя. Тем более, что его нет уже более тридцати лет. И что ты собрался здесь охранять? Не тебе, Старш Макаронной Фабрики, говорить мне об этом, воскрив ему призрак. Ты не способна защитить от пришельцев собственной руины, а я не могу бросить свой завод. Хорошо, хорошо. Давай я буду охранять твое вымершее предприятие. Раньше моя макронная фабрика и этот телефонный завод имели общий забор, но теперь-то он разрушен. Мне не составит большого труда сторожить сразу две подведомственные территории. призрак переместился к окну и бросил недовольный взгляд на новенькие склады и большой, недавно взведенный блестящий ангар. Минуту назад туда подъехал грузовик и несколько грузчиков в серых робах принялись дружно разгружать из кузова мешки с картошкой, ящики с фруктами и упаковки с подобной скоропортиси бильбердой. Призрак повернулся к своей собеседнице и в порядке поддержания диалога продолжил. «А я? Я сейчас тебя спрошу кое о чем, но ты, пожалуйста, не смейся. Я интересуюсь чисто гипотетически, просто так, ради любопытства». Допустим, я все-таки решусь куда-нибудь поехать, куда бы мне направиться и каким образом туда добраться. Дорогой мой, оживилась гостю в земном мире много интересных мест, где бы ты смог отдохнуть. Например, в Европе существует островная страна, где древних замков и крепостей по пять штук на километр. Говорят, там водятся тысячи таких же, как и мы, непрекаянных душ. Ты мог бы пообщаться с ними. Кажется, эта страна называется Англия. — С кем, простите, пообщаться? С непрекаянными душами? Ты меня извини, пожалуйста, но я не очень люблю покойников и таких же существ, как мы с тобой. Предположим, встретил я их, и что я им скажу? Так, мол, и так, я привидение из России, давайте дружить, да? Нет, мне этого не надо. А я заволновалась, закружилась, отбрасывая зеленоватые блики. — Тогда ты мог бы проникнуть в глубины древних царств Египта и Сирии, — скричала она. — Ах, там, наверное, спокойно и тихо. Я представляю себе как величавые мумии царей, тысячелетиями лежат в драгоценных саркофагах и прекрасно знают, что их никогда не найдут археологи. Это же просто божественно. Бродить по пыльным подземельям и наслаждаться тишиной. Говорят, там многослойный воздух. Его не тревожат даже малейшие сквозняки. Как, наверное, это любопытно. Сама посуди, что я там буду делать? Летать по казематам, где ничего не видно, а смертельные вирусы ждут своих кладоискателей? Я, конечно, утрирую. Дыхания у меня все равно нет, и заразиться я не смогу. Но согласись, на отдых это приключение во мраке непохожее. Да и не по себе мне как-то. Опять эти мертвецы. Бррр. А еще поговорят, что на стенах древних грабниц изображены реки демонов, которые пожирают заблудшие души. Это про нас с тобой, между прочим. Ам, и ты в аду. А потом духи ужасных крокодилов будут жрать тебе миллион лет кряду ряду, заболоченные преисподней. Но его в баню такой отпуск. Пусть лучше я буду контролировать разгрузку помидоров с луком. После этих слов привидения замерли. Поразмыслить было над чем. Тем временем с нижнего этажа стали доноситься громкие голоса. призраки придвинулись к отверстию люка и обратились в слух. Прямо под ними трое рабочих освобождали площадку от мусора для складирования строительных инструментов и лакокрасочных материалов. Самый толстый из них, помимо поклажей, старинный радиоприемник. Он поставил в угол комнаты перевернутый пластмассовый контейнер, получился импровизированный столик. На нем магическим образом из с завидной скоростью появились шпроты, хлеб, соленые огурцы, луковица, шмат копченого сала, одноразовые стаканы. Этот изысканный для любого строителя, сварщика, грузчика или сантехника натюрморт завершали три бутылки водки. Троица завороженно взирала на предстоящее застолья и совсем не замечала двух привидений у себя над головой. Бригадир хлопнул ладоши и довольно потер руки. Мужики хотели выпить и закусить, это было очевидно. Какая уж тут мистика. Радиоприемнику китайского производства места на столе не нашлось, поэтому тут же застучал молоток, и радиовещание оказалось подвешенным на стену. Люди обживали помещение, раздался смех, матерки запахло густым табачным дымом. а я Отодвинулась от люка, резко и брезгливо распрямилась, презрительно указала прозрачной ручкой на стоителей, шуршающих пластиковыми стаканчиками, с налитой водкой, и шептом спросила у призрака. — Теперь ты видишь, кому принадлежит твой завод. Эти люди скоро заполонят все имеющееся пространство. Везде будут склады, склады, склады и магазины. Тебе не останется места в их суетливой, шумной жизни. Призрак размышлял. Ехать, видимо, придется, хотя бы для того, чтобы не видеть это безобразие, царящее кругом. Между тем, рабочие убили по второй порции спиртного, хохот и разговоры стали еще громче. Зашумел радиоприемник, заиграла музыка, затем раздался четкий голос диктора, выделяющийся на фоне застольной какофонии. В эфире новости. Президент России Василий Варсуков посетил с дружественным визитом Объединенные Штаты Америки. В ходе рабочей поездки обсуждались вопросы о поставке на американский континент продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. В рамках оказания помощи районам, пострадавшим после урагана Дарий, обрушившихся на территорию штатов. приведение молча внимали далекому голосу. Новостей на развалинах не хватало, поэтому информационный голод испытывал не только призрак об но и привидение Ая. Новости подчас попадались не очень понятные, но интерес вызывали нешуточный. Между тем диктор перешел к следующему блоку. Сегодня в 10 часов 23 минуты по московскому времени российский орбитальный комплекс МИР-3 принял на борт 60 тонн полезных грузов, доставленных китайским многоразумным кораблем «Великий прорыв». Пилотирование осуществляет тайконавт майор Сай Яобан. Для тех, кто не понял, напомню, что китайский тайконавт – женщина. Я бы добавил, что очень смелая. В конце этой недели космический пирс ожидает прибытие российского многоцелевого корабля «Стрич-12» и автоматического грузовика опель z Европейского космического агентства. Привидения переглянулись. В космосе, наверное, интересно, но вот вопрос – отпустит ли Земля? Ведь по большому счету причина появления призраков неизвестна. Данная проблема затягивала скорее божественные законы, нежели какие-то социальные устои. Сможет ли привидение оторваться от поверхности Земли так высоко, и чем закончится такое дело? А вдруг Боженька подумает, что это побег? Ризаков решил не рисковать и не проверять данные умозаключения на своей драгоценной оболочке. А теперь свежие новости из зоны отчуждения. По непроверенным данным, очередная спецоперация по спасению вип-туристов из Швейцарии и Австрии, пропавших в минувший вторник в зоне аномальных воздействий, не привела к успеху. Незадачливых охотников, направлявшихся в локальный сектор Агропром для проведения охоты на местную экзотическую фауну, до сих пор не удается обнаружить. Наш корреспондент Иван Бубликов попросил дать разъяснение по сложившейся ситуации одного из руководителей Объединенного комитета начальников штабов международного военного контингента по сдерживанию и нераспространению аномальных последствий катастрофы 2006 года. Высокопоставленный офицер, не пожелавший назвать должность и фамилию, сообщил, цитирую, «На поиски и спасения попавших в бедствие шестерых граждан Евросоюза были привлечены орбитальная группировка видеонаблюдения, одно вертолетное звено специального назначения, а также четыре наземных группы военных сталкеров. Есть основания полагать, что эти чудаки-охотники на букву М подверглись нападению местного привидения-мутанта, так называемого полтергейста». С проведением спасательной операции на текущий момент не все гладко. Из-за этих гондурасов мы потеряли один вертолет с опытным экипажем и двух самых лучших разведчиков. Пока поисковая операция приостановлена. Дело в том, что четвертая группа спасателей не уходит на связь уже более шести часов. Прогнозы неутешительные. Возможно, людских потерь будет больше. От себя добавлю, что есть эти доморощенные, любители пострелять в кровососов, снорков и псевдособак найдутся, то я их собственноручно задушу. Вот такие новости, друзья. Хе -хе. А вот и первый отклик. К нам поступило сообщение из мировой паутины. Я вам ее сейчас зачитаю. Не ходите, дети, псевдиков стрелять, вас тогда не будут псевдики съедать. А что, по-моему, мило. Хе -хе. На этой веселой нотке заканчиваю. С вами в эфире был Демьян Гнилорыбов. Стемнело. В сумерки опустились на бывший телефонный завод. Люди постепенно разбрелись по домам. На территории, охраняемой призраком, наконец-то все угомонилось. Ушла и группа пьяных строителей, оставив за собой открытые банки, полные окурков, пустые бутылки рваные газеты в жирных пятнах. Все стихло. Призрак прошептал. «Клянусь заболоченной преисподней, я поеду в эту самую зону отчуждения. Если там водятся привидения, которые в состоянии убивать вооруженных людей, ты должен увидеть это своими собственными глазами». Может быть, я даже пообщаюсь с ними, если повезет. Мне-то они ничего не смогут сделать, я же бесплотный. — Ты хочешь научиться убивать? — всколыхнулась Ая. — Людей? — Нет, что ты, что ты, но я хочу это видеть. Привидения стремительно взмыли по заброшенной трубе котельной на самый верх. Здесь постоянно был ветер и прилетали капли дождя. Ненастью подтягивалась из-за горизонта. Это отчетливо ощущалось и почему-то тревожило. Огромная черная туча заслонила зарождающиеся звезды. Луны не видно, на душе тоскливо и противно. Вдалеке залаяли дворняги. Интересно, задумчиво притянула Ая, а как улетят кровососы, снорки и псевдособаки? Кто они такие? Скоро я все узнаю о Лов. Проведаю сам, потом вернусь и расскажу тебе. Это и будет мой отпуск.